Глава 11. На пробой. Речи Муль по Корее 27 января 1904 года. К исходу четвертой минуты но на Ниве наконец разобрались во всплесках от своих и чужих попаданий. Поняли, что прицел взять неверно и вновь пришли к залповой пристрелке. Стрельба варяга наконец-то стала давать видимый результат. Нанива получила первое отмеченное с попадание. Один из взятых с корейцей снаряда, оснащенных нормальной трубкой, взорвался на носовой части Нанивы. Никаких особых повреждений, разнесена подшкиперская клюз с расклепанной якорной цепью. Весь эффект скорее моральный. Ну кроме трех раненых, что не кстати оказались на баке в этот момент. Но все равно неприятно, когда в твой корабль попадают. Нейдака по-прежнему вела огонь с запредельной скорострельностью и минимальным по причине отсутствия корректировки результата. Чем все больше напоминала роднего варяг в оставленной им реальности. Акаси с еще не достигли дистанции действительной стрельбы, но, торопясь поучаствовать в празднике жизни, тоже открыли огонь. Проходя на траверзе Асамы, Варяг выплюнул две торпеды из аппаратов правого борта. Залпом за отсутствие на борту старшего минного офицера управлял насильно снятый с корейца старший офицер Анатолий Николаевич Засухин. Ему помогал Мичман Эйлер, младший минный ми офицер, совсем недавно выпустившийся из морского корпуса. Как обычно, минеры при пуске из аппарата, установленного в корабельной церкви, пробормотали с богом, а те, что стреляли из кают-компании, проводили мину напутствиями за здоровьечка. Какая из торпед божественная или алкогольная, на пределе дистанции все же дошла до самой, а какая затонула на полдороге, определить не удастся уже никому. Но вот эффект от попадания получился несколько неожиданный. Всю реальную русско-японскую войну восьмерка японских броненосных крейсеров проходила с пороховой бочкой в башнях главного калибра. Это вынужденное решение, принятое британскими и итальянскими конструкторами для повышения скорострельности, было бы не слишком опасно, пользуясь японцами и дальше родными английскими боеприпасами. Черный порох внутри британских снарядов. Штука к вторичным детонациям достаточно безопасная. Шимоза же, на которую стал переходить японский флот в конце 19 века, При большей фугасности особой стойкости не отличалась. ее стабильности еще кое-как хватало на то, чтобы не разнести на атомы башню вместе с расчетом при попадании русских снарядов в толстую вертикальную броню башни. Но вот взрыв торпеды на тонкой крыше башни для ее трепетной натуры было уже слишком. Наваряги так и не поняли, что именно так грохнуло на осами, потому что для торпеды взрыв смотрелся уж слишком эффектно, а для детонации погребов все же скромновато. По мере сближения, шансы на нанесение друг другу повреждений у Варяга и его пока еще двух оппонентов все увеличивались. Но, как ни странно, первую кровь Варягу упустили не, не и так основной, а практически списанной роднёвым со счетов чего-то. Поняв, что противники его игнорируют, и видя полную беспомощность своей артиллерии при стрельбе на циркуляции, переменного радиуса и направления, которую выписывал его крейсер из-за заклиненного руля, Командир Чиоды Мураками отдал беспрецедентный в боевой обстановке приказ – «Стоп машина». а сам требовала месте. После того, как «Варяг» перестал постоянно выскальзывать из их прицелов, артиллеристы Чиоды добились наконец попадания. Неудивительно, они находились в лучшей из всех японцев позиции. «Варяг» как раз проходил по траверзу чеоды, менее чем в 20 кабельтовых от нее, Их корабль не обстреливался. Спорадический огонь 75-мм «Варяга» без особой корректировки не в счёт – И после остановки представлял собой весьма приличную устойчивую платформу для стрельбы. 120 миллиметровый снаряд прошел сквозь сетку с койками. Все же эта импровизированная мера защиты давала не больше половины шансов на успех. И взорвался при попадании в борт. Надводная пробоина, пару тонн угля в яму перемолола в угольную пыль. Снова источный визг осколков. Клубы угольной пыли хлынули в носовую кочегарку из горловины ямы, и ее пришлось быстро задраивать двум кочегарам мгновенно сменившим расу и превратившихся в негров. Не смертельно, но на нервы действует, вернее, не смертельно для корабля, а вот тот, кому не повезло получить в голову осколок или кусок угля с полкило весом, пожалуй, не согласился бы. Когда будет время, надо заботиться за делкой пробоины, она хоть и надводная, а заливать ее на ходу и при волнении может. Только теперь Руднев понял, что полностью игнорировать вражеский корабль, даже в таком плачевном состоянии, как Чивуда, нельзя категорически. Но и отвлекать только что пристрелявшуюся по наниве артиллерию на эту развалину тоже не хотелось. Впрочем, теперь, если чуть довернуть влево, чего-то попадет в сектор обстрела двух кормовых шестидюймовок. Если их наведением займутся с кормового дальномерного поста, то ему придется больше бегать, чем думать о стрельбе по варягу. Через минуту огонь кормового говоря, дал понять мураками, что для корабля стоять на поле боя это не только проявление неуважения к противнику, но и чрезмерное упрощение наводки для его противника-артиллеристов. С третьего залпа по а с пятого попадания. К тому моменту команда, полный вперед, уже достигла машинного отделения Чиоды, и он снова заковылял к берегу, неуклюже рыская на курсе то вправо, то влево, по мере того, как машине прибавляли оборотов. Шестидюймовый снаряд «Варяга» разорвался, снеся несячей воде трубу. Мураками подумал, что в этот раз он еще легко отделался, но больше так дразнить богов не следует. Очевидно, подготовка артиллеристов «Варяга» получше, чем у него, постоянно прозывающего на стационарской службе и не имевших нормальных учений со стрельбой уже больше года. Смерти ни он, ни его экипаж, естественно, не боится. Но умирать надо с толком. А без толку подставляться под огонь «Варяга» все же не стоит. Постреляем на циркуляцию, не так эффективно, но еще пару удачных попаданий 6 снарядов, чего да может просто не пережить. И так уже затоплено три отсека, переборки держатся на честном слове. Кораблю-то уже больше 15 лет, надо думать, как доковырять до до Чимульба и заняться ремонтом. Да и команду Осаму неплохо бы принять на борт. С этими тяжелыми мыслями Мураками начал разворот машинами в сторону Чимульба. Пройти по этому фарватуру без руля уже достаточно сложно, пусть стрельбы занимается старший артиллерист, заодно и орудие на правом борту уцелело больше. Останавливаться больше не будем, Чеода и так, выбив в одиночку корейца, свою часть работы уже сделала. На мостике Рудневую по мере усиления огня японской четверки все меньше хотелось мимо нее проходить. А что, если попробовать воспользоваться преимуществом маневри одиночного корабля перед группой и заставить коллег японцев потанцевать? Леворуля, руля, штурман, следите за ориентирами, когда будем подходить к опасным глубинам, право на борт и постарайтесь обрезать хвост японской колонии. А кроссинг слышали? Вот и сделайте его, только наоборот. Заметив, что варях, разрывая дистанцию, отклоняется вправо, японцы решили, что на крейсере предпочитают рискнуть навигационно вместо риска артиллерийского боя. Теоретически... В прилив варях мог бы пройти самым краем канала, по белководью, и потом уйти мелким восточным форватором к Мазампа. Парируя маневры Руднева, командир, вынужденно находящегося во главе колонны японцев Акаси, тоже решил отклониться вправо, чтобы не допустить увеличения дистанции и продолжить держать варях под огнем. Упускать варях теперь было нельзя. Однако он не имел достаточного опыта управления соединением кораблей, особенно настолько разнотипных, как собранный сбору по сосенке 4 боевой отряд. Пропавший на Осаме Уриу, когда поспешно отбывал на нее для переговоров, не оставил других указаний по ведению боя, кроме отходить строем троем кильватора, постоянно держа противника под огнем. Именно это и пытались сделать командиры японских кораблей, но каждый немного по-своему. В отсутствие указаний от головного Такачиха пошел ему в кельватор, повернул последовательно, а на Нива выполнила поворот вдруг, чтобы принять строй Пелинга. Неопытный командир Нитаки, попав в положение буриданного осла, слишком долго колебался с принятием решения и тоже был вынужден пойти в кельватор Такачиха, чтобы сохранить хоть какое-то подобие строя. В результате поворота нарушился строй кельватора, так удачно составленный японцами после снятия со стоянки. Через две минуты на Нанива в результате несогласованного маневра оказалась между японской боевой линией и отвернувшим Варягом. Она не только блокировала линию огня Токачиха и Акаси, но и, створившись с ними, представляла собой замечательную групповую цель. Руднев, вспомнив подобную ситуацию при Цусиве, пихнул локтем главарта и, не отрывая бинокля от глаз, сбылись детские мечты, приказал, дословно цитируя адмирала Небогатого, «Бить в кучу!» «Простите, Всеволод Фёдорович, куда бить?» Ну что же вы за артиллериста такой, Сергей Валерианович? Ведь у вас есть минута, максимум две, пока японцы створились. Любой перелет по Наниве сейчас это возможное попадание по акасе или такачиха. Они же все трое вылепси рассеивания. Максимальная скорострельность из всего, что можно по Наниве. Пока мы не сменим курс, беглый огонь. В следующие несколько минут японский огонь был скомкан поворотом и неудачным на Нанивы. Строго говоря, нормально стрелять могла только она. И подтвердив высокую квалификацию наводчиков, она и добилась попадания в первую трубу варяга. В тот же отрезок времени варяг ответил ему двумя попаданиями и добился одного случайного на перелете в Акасе. Разрушение трубы, вернее ее внешнего кожуха, трубы варяга были в отличие от оппонентов двухслойными, уменьшило тягу котлов носовой кочегарки. Падение тяги на крейсере пока не сказалось на ходе. Все же почти полуторное резервирование. На вареге стояло 30 котлов, хотя для полного хода хватало бы пара от 24, если топить с форсировкой. Оказалась очень нужная штука. В Нанилу попал один бронебойный снаряд. У орудия номер 2 кончились снаряды, взятые из корейца, и оно перешло на стрельбу родными варяжским боезапасом. И один корейский фугас. Если фугас, разорвавшийся под мостиком, всего-навсего окатил осколками носовое и первое бортовое орудие, чем приостановил их стрельбу на две минуты, пока не заменили расчеты, то дубовый снаряд «Варяга» натворил дел. Главной защитой на Нивы был 76 миллиметровый сквоз броневой палубы, прикрывавший котлы машины и другие нежные потроха крейсера. Увы, несмотря на солидную толщину брони и ее устаревшая структура, слой обычно незакаленной стали на слое железа, Не смогла сдержать 40-килограммовую болванку русского снаряда, несущуюся со скоростью в два маха. А за ней раздоли для поразрушения. Самая желанная цель для противника – котельное отделение. Увы, та самая дубовая снаряда, что обеспечивала ему проникновение сквозь броню, теперь обернулась против русских. Взорвись внутри котла или хотя бы внутри кочегарки, на кормовой группе котлов японского крейсера и, соответственно, на его способности поддерживать нормальный ход, можно было бы поставить жирный крест.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 Давление в котле в момент его пробития составляло порядка 10 атмосфер. И дикий свист вырывающегося на свободу пара надежно заглушил вопли ошпаренной смены кочегаров. Оставаться в переполненной обжигающим паром кочегарке было невозможно. Один из котлов был непоправимо и надолго выведен из строя. Остальные два временно невозможно было топить, что привело к постепенному падению в них давления. В сухом итоге пара десятков человек из машинной команды выведены из строя, относительно невредимые из оставшихся в кочегарке остались двое. Один кочегар, набиравший уголь, успел рыбкой нырнуть в угольную яму, второго ударной волной вынесло в соседнюю кочегарку. Скорость упала и так с невысоких 17 до совсем уж грустных 14 узлов. Акасе повезло. Фугасный снаряд разорвался в командирском салоне. Энергия снаряда была бездарно растрачена на уничтожение портрета императора Японии и превращение кучи дорогой мебели в груду дешевых дров. Впрочем, дрова тоже пропали даром. Пожара не получилось. Зажигательное действие русских снарядов с пироксилином, в отличие от японских шимозных, было минимальным. К моменту второго попадания командир на нивы разобрался в ситуации и, снизив вход до Малого, стал пристраиваться в кельватор таки которая к тому моменту, пользуясь преимуществом скорости, стала догонять Токачиха. На мостике Варяга, работающие вместе штурманом с Варяга и корейцем довели до сведения Руднева, что Варяг подходит к опасному мелкому району, и пора поворачивать.